Глава 66. Андженга. Староанглийский. Одинокий странник. Отшельник. Проникнув в водосток, Калио пробралась по оставленному червём лазу к его устью, где теперь притаилась, прислушиваясь к разговору между Церерой и старым монстром. Дриада знала, что девушка считала себя умной, Но скрюченный человек был очень хитёр, а хитрость всякий раз превосходит сообразительность. Он был даже ещё более коварен, чем Фейри, у которых коварство текло в крови. Вот почему бледная дама даже не пыталась втянуть его в сделку, условия которой могли допускать какие-либо разночтения. Соглашение между ними было предельно простым. Скрюченный человек уходит в какое-нибудь другое место, а Фейри которых он преследовал точно так же, как преследовал людей, ликантропов и любых других живых существ, не будут пытаться остановить его или наказать в его ослабленном состоянии за многочисленные преступления против них. С исчезновением скрюченного человека у Фейри остался бы лишь один противник — род людской. Хотя для того, чтобы скрюченный человек ушёл, выполнив свою часть сделки, Ему вроде как требовалось содействие Цереры, а она не сумела бы помочь ему, если б была мертва. Ядовитая железа Калио была полна свежего яда, в достаточном количестве, чтобы усмирить Цереру, прежде чем уволочь ее в уютное сухое логово, тем самым, разом отомстив и Фейри, и этой девице, а также расстроив планы скрюченного человека, который иногда под настроение выходил поохотиться на Калио размахивая горящим факелом и выкрикивая её имя, так что она уже не раз избежала жертвоприношения от его руки. Вот какая ярость содержалась в этом некогда мягком и добросердечном существе, и какая тоска, поскольку эти два чувства часто связаны между собой, и одно питает другое. Калио это было не свойственно. Зародилась она не в сырых недрах какого-нибудь гнилого пня, А ещё в первые дни существования Фейри появилась на свет из молодого тополя. Дерево, всегда ассоциирующегося с жизнестойкостью. Наверное, именно поэтому ей удавалось так долго выживать, тогда как все остальные представительницы её рода погибли. Но быть последней представительницей рода значит быть проклятой одиночеством, поскольку за выносливость приходится платить свою цену. Калио ощущала, как их вид исчезает с этой плоскости существования, особь за особью. И с каждой такой потерей эта старейшая дриад, словно и сама уменьшалась, даже когда духи ушедших поселялись в её маленьком печальном сердце, и она уже именовала себя во множественном числе. Замкнувшись в себе, оставшись наедине со своими мыслями, сожалениями и желаниями, Калио забыла обо всём, чем они, или давным-давно она, некогда были. Но как ни старалась Калио не сводить глаз со скрюченного человека и девчонки, выискивая момент для удара, её отвлёк от задачи запах, донёсшийся откуда-то совсем неподалёку, запах палёного дерева, сопровождаемый каким-то присвистыванием, который, чем внимательнее она прислушивалась, всё больше напоминал отдалённые отголоски чьих-то криков. Слева от неё начинался ещё один проделанный червём туннель, устье которого было затянуто паутиной. Запах и крики доносились вроде оттуда. И хотя Калио очень не хотелось оставлять Цереру и скрюченного человека без присмотра, соблазн неизвестного был слишком уж велик. У всего есть своя цель. И точно так же, как Церера в конце концов решила сразиться со скрюченным человеком, так и Калио отправилась в эти подземные глубины не просто так. Ей могло казаться, что с той лишь целью, чтобы подорвать надежды стольких своих врагов, даже когда она вошла в туннель, это по-прежнему занимало все её мысли, но её истории было суждено иметь совсем другую концовку. Так что Калио продвигалась по боковому туннелю, запах и шум становились всё сильнее и громче, пока не добралась до комнаты, похожей по своим размерам и строению, на часовню, но без всякой обстановки. Калио шагнула внутрь и тут же застыла на месте. Медленно, мягко, из глаз у неё покатились слёзы, словно вытекающие из древесного ствола сок. Поскольку Калио теперь поняла, почему осталась единственной в своём роде.